Как-то в войну я 3 дня живёхенький в таком бетонном склепе просидел, и не скажу, чтобы очень уж мне было удобно. Даже когда вообразил себя покойником, удобней не стало. Ещё кто-то от большого ума сенцы сделал с кроличью клетку, не повернуться, не встать. Двое нас было: я и ещё один, партизанской кличкой Шмель. А сидеть нам пришлось на корточках и все время лицом к лицу. Ноги у нас перепутались, его подо мною, мои под ним, будто общие. На отдельные бы не хватило места. Мы только и спрашивали друг у дружки, это твоя нога или моя? Черт, совсем затекла. А я думал, твоя. А вытянуться хотелось. залезли на отведённое покойнику место. Три клетушки ещё пустовали, а в трёх стояли гробы, даже не замурованные, просто так всунутые. Но и там долго было не пролежать. Сейчас всё тело начинало цепенеть от тесноты и бетона. Мы тогда на разведку в одну деревню шли и нарвались на облаву. Не успели оглянуться, немцев везде как муравьёв. А тут ни леса, ни реки, и деревня на равнине. К тому же осень, хлеба скошены, поля голые, только кое-где на задворках сады. Вот и всё. На наше счастье сидел возле хаты какой-то старик, увидел, что мы убегаем, и давай кричать: "На кладбище, на кладбище туда!" И показал палкой на купу деревьев, будто специально выросших нет и пустой равнины, чтобы дать нам приют. Кинулись мы в ту сторону и слёту в первый попавшийся склеп. Привалили вход плитой и сидим. Там, видать, недавно кого-то захоронили. На плите ещё венок из пихтовых веток лежал и куча цветов уже под засохших. А надо всем этим самый, наверное, красивый какого я только видел Иисус Христос. Одной рукой держался за сердце, а другую протянул вперед, словно проверял, не идет ли на свете дождь. Зато внутри темнота, вонища, ну, как говорится, не до жиру. Говорить, кстати, тоже было трудно, во рту горько становилось от слов. Да и о чем говорить в склепе? выругаешься разок другой и что хотел сказать, сказал. Мы даже попробовали, чтобы время убить, завести разговор, но одни только проклятья лезли на язык, точно мы позабыли все приличные слова. Правда, иногда бывает так, что приличных слов надо бы не весь сколько сказать. И то они не, не заменят одно крепкое словцо — пустыми покажутся, слепыми и колченогими, и слишком глупыми, хотя и не стыдными. Нормальные слова тогда хороши, когда жизнь нормальная. А нас тут вши, проклятущие, заели, хоть на стенку лезь, так разгулялись, на теле местечко не осталось, чтоб не свербило. Райскую жизнь себе за наш счет устроили в этом склепе пши. К тому же, как будто они у нас были общие и на общем теле. Зачешется где-нибудь у него, сразу же и у меня начинает зудеть. Почешу я себе живот или загорбок, и он те же места дерет. Да и неудивительно. Мы сидим, скрючившись в три погибели. Вот они и гуляют по нашей шкуре, как по райскому саду. Но даже если бы и не было у нас вшей, всё равно бы небось свербило. Когда не говоришь, не думаешь и не шевелишься, должно по крайней мере где-нибудь свербить. Я ещё более-менее держался, почешусь и на время полегчает. Но он городской, верно знать не знал, что такое вши. от начал корябаться, только шу-да, шу, да шу слыхать, будто кто-то поблизости остругивает гроб. Прекрати, прошу, потому что чувствую, на мне его шкура саднит. Где там? Шу, шу, шу. Перестань, чёрт тебя побери, слышишь? А он дальше шу, шу расчешится до смерти, а то ещё накричит сюда кого. Едет его обозлился, что даже вытащил пистолет. Прекрати не то пристрелю, гад. Стреляй, всё одно от пули или от вшей. В тот же день ещё под вечер навестил нас старичок, который нам велел на кладбище бежать. Как он нас отыскал, как узнал, в котором мы склепе сидим, ума не приложу. Сперва мы услышали по своду лигонечка стук, стук. А у нас сердца в пятке. Я того малого за руки схватил, чтобы не вздумал чесаться. И вдруг что-то такое грохнет два раза подряд. А в том склепе все точно в барабане слыхать. Эй, отзовитесь, я. Знаю, что вы тут. Это я. Я чуть-чуть отодвинул плиту, глянул, а это тот самый дед. стоит на коленях, руки сложил будто молиться. Пришлось из-за вас перед могилкой мазуриков этих северских на колене стать. А у них весь род разбойный, вор на воре. Тёлку у меня тот, что здесь с вами лежит, увёл. Тут да его растуды. Натика Севухи вам принёс и хлебцы с салом, подкрепитесь. Благодарствуйте, говорю. А что в деревне Ой, беда, вешать будут. Согнали всех мужиков к пожарному сараю, и отсчитали десятерых, что не сдали скот. Плотникам приказано виселицу ставить. Уедут, я вам знак подам. Самогон был крепкий, нисколько не разбавленный. Для начала отхлебнули по глоточку. Шмель не хотел, не пьющему, но я его заставил. Потом ещё по глотку, только чтоб согреться и отогреть. Когда тело набрякнет водкой, в ши меньше едят. Но что такое два глотка? Кровь надо до пьяна напоить, чтобы ни одна капелька трезвой не осталась. А тут от двух глотков, если бы удалось измерить самый большой палец, может захмелить. Стал бы те ещё по глотку. А жатву под это дело жалко было переводить, кто знает, придёт ещё дед или не придёт. Вот мы и сидели без закуски под покойничков на пустой желудок. Шмель отказывался ни в магату ему больше, бураками, понимаешь ли, розит. "Пей", говорил я. "Видишь, вши тебя не едят. А натрезвую бы голову уже исчесался весь". Ну и пили. Он глоток, я глоток. И так по очереди до конца, до дна. Никто нас не кусал, нигде не свербило, и склеп вскоре сделался вроде бы просторней, даже казалось, встать можно, потянуться. Кончилось тем, что мы заснули. Но когда проснулись, о, тут нам вши затале жару. Шмель как пошёл чесаться. Я думал, терпения моего не хватит. Дал ему хлеба с салом. Так он одной рукой ел, а другой шкуру драл. И ещё скулил мне, осталось ли ещё хоть капли сивухи. Не осталось, я бы сам выпил. И у меня вся кожа зудела, чтобы чёрт. Но видно всё же не так, как у него. Жаль мне сделалось, парни. Я выдернул из штанов имень. Давай руки свяжу. Стал он меня упрашивать: "Нет, не надо, так ещё хуже будет свербить". И верно, думаю. Тогда угомонись, язь бы тебя в душу. Не могу, ужасно чешется. Поклупай подсолнух. Подсолнух? Откуда его взять? Не спрашивай откуда, клупай. Я бы рад, да как же без подсолнух это? Обыкновенно. Здесь всё равно темно, ничего не видать. Представь, что он у тебя на коленях лежит, а ты выковыриваешь семечки, да хрупкое ж только треск стоит. Не уж ты не помнишь, ты же его в начале деревни перед одной хатой сорвал. Голубоватая такая была хата, белёная, горшки на изгороде сохли, кошка у стены грелась, куры копошились в пыли. Ты забежал в палисадник, и нацелился сорвать один а он не даётся тут из хаты вышла девушка и говорит я тебе принесу нож и принесла самый большой режь сказала а то хочешь всё срезай и улыбается тебе улыбается или вон тот в нём семечки покрупней но ну как только шелухой в меня не плюй а он зрелый ты пробовал От чего ему незрелому быть осень, самое пора. Поклупаешь, может, со мной. Меня так вши не едят. Ну и стал он клупать. Иногда только почесывался, а так клупал. Слышно было, как потрескивает семечки у него на зубах. А шелуху он то и дело сплёвывал. Я уж подумал, позабудет про вшей. Меня не тоже меньше стали донимать, хоть я и семечек не грыз. Вдруг он перестал хрупать и спрашивает: "Говоришь, в начале деревни, возле голубоватой хаты они росли?" "Грызи, говорю, чего перестал?" "Пойду погляжу, может там ещё есть". И ладится наружу лесть. "Ты куда? Хорошо тебе и сиди". принесу и ты погрузёшь сдурел там немцы ну и что говорил ведь дед отчитали тех кого на виселицу может уже и повесили убьют тебя пытался я его остановить не было там подсолнухов я тебя обманул это в другой деревне не обманул я помню и девушку помню нож мне вынесла хотела чтобы я тот срезал у которого семечки покрупней я и срезал До да кончились семечки. Похоронил я его на этом же кладбище, в голой земле, без гроба, без обряда. Насыпал холмик, сделал крест, перенёс венок со склепа северских, в котором мы сидели. Раз они мазурики, то и не заслужили венка. И сыграл ему на губной гармошке, потому что всегда при себе гармошку носил. Ох, ты, глупый шмель, грызь семечки и дальше надо было грызть. Мы своих почти всегда так хоронили. Там где их смерть нашла, без гроба, прямо в земле. А на крест срубали берёзку, даже кору не обдирали, только чтоб ветк не было. Потом пополам и на крест проволокой или ремнём. Вот тебе и крест. И никакого следа не оставалось ни имени, ни фамилии. Лежал человек, и не знал, кто он. И те, что возил его, останавливались, не знали. Может, даже Господь Бог не знал. Хотя каждый как-то назывался: Гженда, Сова, Смрац, Крокавяк, Малиновский, Буда, Грушка, Микус, Нацелик, Барчик, Тамтарында, Вжосек, Май. Шумигай, ямра, скудла, врубель, карпель, гусь, муха, вожоха, червонка, бонг, зыга, козея, домца, заяц, лис, галенза, колодези, ян, южев, янжей, якуб, миколай, мартин, матруш. Целый святцы. А всем пришлось от тебя отказаться и гнить, как падали. Иногда только вешали на крест пилотку, если у кого была. И с пидрук в тёмной могиле. Пусть тебе приснится Польша. Но мало у кого были пилотки. В основном картузы, фурашки, береты, у некоторых шляпы, у двоих-троих конфедератки. А то и бараньи папахи попадалось и триух. Ещё всякие, и на раз и не знаешь, как их называть. Кто в чём из дома пришёл или раздобыл где, тот такое и носил. Микус и Лукасик ходили в вязаных шапочках с наушниками, какие матери детям зимой надевают, под подбородком застёгивается на пуговицу. Но этим двоим ещё и 16 не исполнилось. Мы их нашли спящими в лесу под пихтами. Немцы ихнюю деревню сожгли. Отцов матерей поубивали только им двоим из всей деревни удалось сбежать а кому не в чём было тот во вражьей шапке ходил выстирает хорошенько не столько даже от грязи сколько от нечистых мыслей чтобы часом из этой шапки не поналезли в башку и прицепить спереди орла а под орлом лоскуток бело-красного флага Если по шапкам судить, можно было подумать не дотёпа какие-то, сброд, не войско. Таким окопы рыть, валы насыпать или звери загонять, когда бари выйдут на охоту. Какой уж это войско? Но в каждом чёрт сидел, и сердца у всех твёрдые, как камень. Бога забыли, разучились плакать, даже когда своего хоронили. Не было такого случая, чтобы кто-нибудь уронил слезу, только смирно. Слёзы они иной раз хуже, чем пули розят. И даже в животе ни у кого не посмеет забурчать. Пусть хоть 3 дня во рту не было ни крошки, и желудок пустой, как в великий пост. Не сглотнёт никто громко, носом и то не швыркнет. И ничьи губы не имели права прошептать: Аминь. Я только поглядывал, не заблястят ли у кого глаза. У меня смирно не просто ноги вместе руки по швам, это и мыслым смирно, и душе замереть, и всему, что не есть, смирно. Голос у меня был как набат. Я пел басом в церковном хоре, даже ксёнс случалось просил: "Потише, сын мой". Потише, костёл у нас небольшой, неужто ты хочешь, чтобы Господь оглох? Ведь над самым его ухом поёшь, а он не любит, когда так громко. Для него важнее, кто как чувствует, а не как поёт. Не даром ему меньшие ближе больших. Я, если крикну смирно, и горбатый выпрямится, Назывался я тогда орёл, и жизнь от смерти для меня отличалась тем же, чем смирно от вольно. Кто-то, может быть, не поверит, что бы одно слово имело такую силу, а имеет. Как сила предназначенная, от которой не уйти. Как вместе взятые силы ада и рая. Человек по команде смирно что угодно сделает, даже если ему этого делать не хочется или не в моготу. Как говорится, и гору своротит, и реку повернет спять. По команде смирно и сердце ровнее бьется, и умом многое проще понять. Кто знает, может, по команде смирно и смерть примешь без сожаления. Я иной раз думаю. Откуда столько силы помещается в одном слове. Верно тот, кто слово выдумал это, насквозь знал жизнь. Иногда правда выпадает такие минуты, когда и для себя ничего лучше не найти, кроме как скомандовать смирно. И ребятам я приказал, чтобы если я погибну, ни один не посмел слезу пустить, только смирно. Самые большие, пусть кто-нибудь мне на губной гармошке сыграет: камень на камень, на камне камень. Потому что если бы мне сказали из всех мелодий взять одну на тот свет, я бы эту взял. Из всех мелодий и из жизни. Иногда я жалею, что так не случилось. Давно бы уже всё было позади. не пришлось бы теперь надрываться взять хотя бы этот склеп. Вдобавок вечность меня чего-то требует. Столько-то зерна продай, столько-то картошки, столько-то свёклы, того столько-то всего, и с каждым годом всё больше и больше. Нет уж сколько уродится, столько и продам. Сука, 10 раз в году не станет пшеница, в лучшем случае два раза. Так и земля Родиц сколько может. У вас-то ни черта не купишь. Обождите, помру я, заберёте себе эту землю, так и так мне её оставлять некому. Тогда и продавайте, и покупайте хоть в 10 раз больше. Но пока я живой, земля моя, хорошо ещё мне спину гнуть не лень, не тоб давно не паханой стояла. Да разве таким в толкуешь? Сами земли не нюхали, а лучше всех разбираются, потому как учёные. А земле только от земли научиться можно. Кем бы ты ни был. Несколько лет назад привязались, чтобы я солому с крыши содрал и покрыл хату черепицей или толем, потому что вышло постановление насчёт соломенных крыш. А у меня солома ещё хорошая. На теме не каплит. Оказывается, я деревню позорю. А по мне, моя стреха, красившая любой черепицы, то ли и даже железа, к тому же чердак есть. Сходите, посмотрите, дьяволы, не боясь, забыли уж, как и выглядит чердак. Найдутся у вас под вашими черепицами то лим железом такие ящики, а не чердаки, сундуки. Когда жара, как в аду жарко, а когда холодно, холодней, чем на дворе. А у меня зимой тепло, летом прохладно. Зерно, мука, лук, чеснок всё может лежать, не замёрзнет и не сопреет. Сырки можно сушить и одежду вешать. Или хотя бы пойти прилечь, когда умаишься. Или когда всё остылиет, уютнее, чем в горнице. Мухи так не кусают, и белый свет словно только и начинается за стехой. И чего вы к этим строхам прицепились? Вон, дорогу бы к мельнице лучше проложили. Весной с двумя лошадьми телегу не выволочешь из грязи. Кузнец бы в деревне пригодился, а то ж в Балешицы езди лошадь ковать. Лошадям ещё долго ждать, покуда на них выйдет постановление. Вы хоть слыхали, как дождь по крыше стучит? Ни под черепицей, ни под толем, ни под железной крышей такого не услышишь. Гравий барабанит, вот и все. А по стрихе будто белешенькая манна сыплется с небес. Целый день можно лежать, да слушать этот дождь. А мысли собрать нигде лучше не соберешь, чем здесь под стрихой. Ни в поле, ни в саду, ни над рекой, ни в костеле. А ещё у меня под печным колпаком ласточки. Выведутся птенцы, так уж с позоранку голодные подымают писк, а вместе с ними и я открываю глаза. Всё меньше в нашей деревне этих птиц с того времени, как люди стали солому с крыш сдирать. Не так-то легко ласточки снова прижиться, если крышу сменить. И не всякая крыша ей мила. тольк, к примеру, они не терпят железа тоже. От железа, когда же растает, у них в гнёзда склеивается. Толь опять же смердит. уж скорее айс привыкнет к новой крыше. ему лишь бы старое колесо от телеги положили или прутики всплели. голубей тоже можно обратно приманить им только гороху подсыпь. о воробьях я не говорю, эти не разбирают какая крыша, было бы чего поклевать. А ласточка, даже если много лет с людьми под одной крышей живет, вечный страх, страх Божий, человечьий, осиновый лист, и без конца порхает, без конца в полете, то она здесь, то там, ниже, выше, только что над землей была и уже в поднебесе, словно постоянно от чего-то убегает, от чего-то. В иной раз глядишь на неё, как она летает, чисто соринка, от которой на окне небесное навернулась слеза. Потом вдруг тебе покажется те синий белый свет, и бьётся она, как в клетке, захлопнутой между небом и землёю. Точно разума от этого кружения лишилась. Вечно гоняется кто-то за ней. И кто? Даже когда незёхонько летает промежду хат, такие острые чертит углы, как по глазам тебе режет, словно хочет, чтобы ты даже след от неё не углядел. Небуть она наполовину чёрная, можно бы подумать, солнце искрится так. Только высоко над самым небом мало-мальски успокаивается. Хотя куда ей до степенства аиста или голубя. На дворе жара, дремотно Даже собакам не охота рычать. Лежат отупелые в конурах. Даже куры перебираются в теньок и прячут голову под крыло. Листочек на дереве не шелохнётся. Мухам кусаться лень. Одни только ласточки трепещут высоко в воздухе или носятся над самой землёй. Диву даёшься, и охота им и зачем? А на другой день быть или не быть грозе? Ласточки, они не знают покоя. Одно-два гнезда может у кого и сыщется, а под моей стрехой их не бось целый десяток. И так я со своими ласточками жился, что даже в больнице они вместе со мной просыпались. Начиналось обычно с того, будто капли росы капало во что-то мягкое. Это просыпался первый, оголодавший птенец. Я открывал глаза, смотрел в окно. Рассвет за оконным стеклом похож на пустое цинковое ведро, и сразу же за той каплей вторая, но уже как будто ведро поголоднее, за ним третья, четвёртая, десятая, и каждая голодней прежней. И так помаленьку начинало светать. Сперва словно кто-то размыл сгиневу этого ведра. А погодя кто-то другой принёс в том ведре молоко от утреннего удоя и поставил посреди палаты. Тотчас кровати начинали скрипеть. Кто-то что-то сказал, кто-то Господу вздох послал, кто-то без руки или без ноги на другой бок перевернулся, и с ним перевернулась вся палата, и уж больше не удавалось заснуть. Может, в такую рассветную пору я и подумал об этом склепе. Что если построить было бы всем где лежать? И мысли-то после сна тоже огладавши, словно ласточки на заре. В больнице приходят мысли какие хочешь и какие не хочешь, и даже такие, которые к здоровому никогда бы не пришли, потому что у здорового мысли только на этом свете. А начнёшь о томстве эти думать, скользят как по стеклу, потому что туда надо душе и телу вместе с мыслями отправляться и навечно. Оно и понятно. Лежишь прикованный к постели временами как мух на навозной куче. Не знаешь куда его девать. Спать уже не хочется, да и сколько можно говорить тоже больше ни о чём. Надоело всё об одном. Вот и тянется час как день, день как месяц, месяц как год. Столько времени, пожалуй, и на том свете не будет. А такое пустое время хуже, чем хворь. И к тому же в палате 12 коек. И на каждой есть или ни нога трезана, так раздроблена рука. Кого-то трактор придавил, У кого-то сломан крестец или трубка на месте кадыка, и в воздух свистит. Тут полжелудка вырезана, там забинтована вся башка, а здесь даже и не поймешь что. И все это вздыхает, хрипит, кряхтит и помирает каждый день. И еще без конца рассказывает, рассказывает, рассказывает о своих болячках и обо всем. и некуда от этого убежать так что убегаешь в свои мысли хотя и там не лучше